Глава первая. Мания вкусного. Избыточный вес. Чревоугодие — крайне приятный грех. Многие дружат с ним годами. Одному — шашлычок за радость, другому — пицца с двойным сыром, конечно же, третьему — торт со взбитыми сливками. И сразу ощущается, что вот сейчас, вкушая любимое яство, Ты где-то на пороге райских кущ. За каждым таким проявлением мании вкусного стоит наш мозг, обрабатывающий сигналы от органов чувств. И, кстати, все это можно увидеть при помощи различных физиологических методов. Прежде всего, ФМРТ – функциональной магнитно-резонансной томографии. Когда мы говорим «вкусно», то имеем в виду прежде всего то ощущение, которое возникает в ротовой полости. Вкусовой анализатор, вкусовая сенсорная система – это полноценная лаборатория в организме человека, которая реагирует на химические вещества в составе пищи. Наш вкус позволяет определять ее качество и отделяет съедобное от несъедобного – Именно он побуждает нас выплюнуть горькую ягоду, наверняка полную токсинов. Не зря поэтому слово «вкус» используется и в переносном смысле. Вкус к творчеству, вкус приключений, вкус при выборе одежды и так далее. Восприятие и предпочтение еды у разных биологических видов отличаются, ведь они живут в непохожих условиях. У кошки, как хищника, предпочтения одни – У травоядной морской свинки другие, у всеядного человека третьи. Косатка и, скажем, шимпанзе настроены каждый на свою пищу, и ничто не заставит зубатого кита съесть банан. Но итоговое вкусовое ощущение у всех одно. Из суммы различных сенсорных сигналов оно складывается в единое целое». К этим сигналам относятся вкус, обоняние и осязание, внешний вид пищи и даже звук, который она может издавать. Целостное вкусовое ощущение – сложный итог работы нескольких сенсорных систем. Если вы занимаетесь приготовлением пищи, тем более профессионально, важно учитывать и аромат блюда, и его консистенцию, и даже хрумканье, которое слышно при жевании. Хрустит ли маринованный огурец – это очень важно. А, например, говяжью печень некоторые терпеть не могут из-за ее специфического запаха, а кто-то только под пытками съест устрицу, которая, по его глубокому убеждению, похожа на слизняка. На любителя, в общем. Что такое макрокомпоненты? Стоит признать, что при всех своих возможностях Вкусовая система не идеальна. Определять она способна прежде всего макрокомпоненты пищи, то есть те вещества, которые преобладают в составе. Вода, углеводы, жиры, белки, важнейшие соли – вот что обычно волнует наши вкусовые сосочки – на языке, на стенках ротовой полости, в желудке и начале кишечника. Микрокомпоненты же для нее часто недоступны, поэтому витамины и микроэлементы, такие как железо, цинк, втор, селен и прочие, содержащиеся в каком-либо продукте в малом количестве, остаются для человека незамеченными. Исключение – горькие компоненты. Как правило, это растительные токсины. Они-то как раз распознаются отчетливо, ведь это вопрос жизни и смерти. Обидно будет отравиться ягодой какого-нибудь ландыша или вороньего глаза, если мы случайно сочтем ее вкусной. Микрокомпонентов пищи существует великое множество, их перечислять не будем. А вот к макрокомпонентам можно отнести всего три группы органических веществ – жиры, белки, углеводы и неорганические молекулы воду и минеральные соли, содержащие в своем составе натрий, калий, кальций, магний, хлор и фосфорную кислоту. Давайте немного поговорим о макрокомпонентах. У жиров, белков и углеводов есть три важнейшие для человеческого организма функции. Дают энергию, это наше топливо, выступают в качестве строительного материала для клеток, дарят положительные эмоции. После вкусного обеда жизнь особенно хороша. Но, конечно, функции отдельных макроэлементов заметно отличаются друг от друга. Углеводы, например, это главный источник энергии для организма. Именно углеводами стоит заправиться, если собираетесь на вечернюю пробежку в парке. У жиров, липидов, Двойная функция – это и топливо, и строительный материал, из липидов создаются мембраны клеток. Жиры более энергоемкие по сравнению с углеводами, поэтому все животные и люди в том числе запасаются в большом количестве именно ими. Так что свисающие бока и целлюлит у нас не потому, что организм наш такой вредный, наоборот – Он товарищ, хозяйственный и запасливый. Все впрок. Среди жиров, кстати, выделяют много незаменимых молекул, полиненасыщенных жирных кислот, омега-3 и омега-6. Их организм человека не может синтезировать сам, мы получаем их только с едой, прежде всего из растительных масел и рыбы холодных морей. Белки, с точки зрения химии, наиболее сложные по составу из всех макроэлементов. Они компонуются из 20 аминокислот, которые собираются в сложные цепочки. Белки и входящие в их состав аминокислоты, почти половина из них незаменимые, выступают основным строительным материалом для клеток. Вообще, единственная возможная форма жизни на Земле – белковая. В комплексе с ДНК – И РНК, конечно, так что это буквально основа основ. Такие разные вкусы. Все перечисленные макрокомпоненты, помимо того, что трудятся над самой сутью нашего существования, еще и отвечают за вкус пищи. Сладкий – это углеводы. Например, ломтик белого хлеба с медом. Вкус умами – белки. Его сложно описать, но он объединяет крепкий мясной бульон, запеченную в фольге рыбу, грибной жульен с сыром, японский мисо-суп. Создается он глутаминовой кислотой, глутаматом, самый распространенный из 20 пищевых аминокислот. Алиагустус – это жирный вкус. В чистом виде удовольствия от него мало – Ну, кому понравится заглотить целиком ложку оливкового или сливочного масла? Но в составе блюд он незаменим. Рецепторы языка могут определить и другие вкусы. Горький. Прежде всего, растительные токсины. Чтобы мы ненароком не отравились привлекательными на вид плодами. Горькими часто оказываются и ядовитые грибы. Кислый. Ионы водорода H+, заставляют нас морщиться от дольки лимона. Соленый, хлорид натрия, поваренная соль. Мало кто любит пресную пищу. Итого у нас получается шесть основных вкусов. На подозрение еще и седьмой член команды – вкус воды. Но тут исследования еще не завершены. Согласитесь... Дистиллированная вода из офисного кулера совсем не то же самое, что глоток свежей колодезной водички в деревне. С древних времен люди говорили только о группе из четырех вкусов, без Алиагустуса и умами. Особое восприятие вкуса жирного, жирных кислот, особенно линолевой, доказано только в XXI веке. Но все же стоит признать, что жирная пища – Намного аппетитнее постной. Спросите любого француза, В чем заключаются три секрета их национальной кухни. Нет, не в лягушачьих лапках и улитках. Масло, масло и масло. Ну, а все богатые белком продукты Мясо, рыба, сыр, бобовые, грибы И вовсе не с чем сравнить. Мясоедом можешь ты не быть, Но горох и вешенки Вкушать обязан. Открыт вкус умами был в начале XX века при исследовании соуса из морской капусты, так что игнорировать алиагустус и умами никак нельзя. Кстати, занятно, что как таковых острого и мятного вкуса не существует. Освежающий ментол, горчица или жгучий кайенский перец — Все это реакция температурных, а не вкусовых рецепторов. Экспериментировать не советую, но, думаю, вы догадываетесь, что будет, если сперва схватить перец, а потом потереть этой рукой глаза. Ничего приятного. А на слизистой глаза уж точно нет ничего, что позволяет прочувствовать вкус. Тем временем в головном мозге. Вся информация об ощущениях от еды, полученная от рецепторов, поступает в головной мозг. Даже у рыб, имеющих вкусовые почки по всему телу, сведения о вкусе собирают те же нервы, что и у человека – лицевой, языкоглоточный, блуждающий. В нашем мозге есть четыре основных вкусовых центра. Древний центр в составе продолговатого мозга и моста – гипоталамус – нижняя часть промежуточного мозга, таламус – верхняя часть промежуточного мозга, вкусовая кора больших полушарий, островковая доля – объединение вкуса, осязания и обоняния. Продолговатый мозг и мост запускают врожденные реакции на вкус, связанные с хорошей или плохой едой. На этом уровне – Мгновенно принимается решение выплюнуть чрезмерно горькую еду или наоборот, в рот попало что-то съедобное, жуем, выделяем слюну и желудочный сок, глотаем. У только что родившегося ребенка именно нейросети продолговатого мозга и моста запускают сосательный и глотательный рефлекс, рефлекс слюноотделения и выделения желудочного сока. Материнское молоко, кстати, имеет тот самый идеальный для вкусовой системы состав – белки, жиры и углеводы в форме лактозы, молочного сахара, очень похожего на глюкозу. Гипоталамус отвечает за эмоциональное восприятие пищи. Именно он помогает понять, нравится нам еда или нет, хотим ли мы от души поблагодарить повара или выразить ему свое фи. Гипоталамус активирует центры положительных и отрицательных эмоций, связанные с едой. Он способен намекать «хочется кисленького» или «съесть бы что-то соленое». Еще здесь находятся центры голода и пищевого насыщения, но об этом чуть позже. Таламус же решает совсем другую задачу – передает информацию, не только вкусовую, но и зрительную, слуховую, осязательную и так далее, для дальнейшего анализа в кору больших полушарий, помогая ей обратить внимание на то, что мы, собственно, едим. Если таламус перегружен, например, мы смотрим очень интересный фильм и одновременно перекусываем, то можно вообще не заметить, чего и сколько съел, и умять ведро попкорна. Зато во время дегустаций Лучше прикрывать глаза, тогда зрительное восприятие не будет конкурировать с вкусовым, и комплименты шеф-повару окажутся более искренними. Островковая кора анализирует вкусовые ощущения в целом и определяет, какие компоненты входят в состав конкретного продукта или блюда, чего в избытке, а чего не хватает. Здесь мы принимаем решение досолить картошку или счистить лишние специи с мяса. И, конечно, вкусовые ощущения зависят от концентрации веществ и могут вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции, а те приводить к недоеданию или перееданию. Если нас приводит в восторг паста баланьезе в кафешке «За углом», Мы доедим ее, даже если утолили чувство голода на полпути к чистой тарелке. Островковая кора – за осознанное отношение к еде, а гипоталамус – за эмоциональное. Конечно, вкусовые ощущения зависят от концентрации веществ. Так, слегка соленая или кислое нам нравится, но избыток соли или кислоты ведет к отказу от пищи. Пряности тоже так работают и, кстати, воспринимаются не вкусовой системой, а системой кожной чувствительности, точнее тепловыми и холодовыми рецепторами ротовой полости, например, в случае перца или горчицы и в случае мяты. Немного перца хорошо, избыток – срочно нужен огнетушитель. Регулярное переедание, зависимость от еды определяется именно эмоциональным восприятием, а не информацией от сенсорной системы. Рецепторы лишь выполняют функцию датчиков, а дальше уже мозг интерпретирует полученные сведения. В первую очередь это работа гипоталамуса, но не им единым. Эмоциональный вклад вносит, например, новизна и необычность еды. Классика перепробовать в отпуске все блюда со шведского стола, разделение трапезы с близкими людьми, ритуальное причащение и тому подобное. Так, например, более склонны к перееданию люди, у которых центры положительных эмоций работают плохо, недостаточно мощно. Причин тому много, начиная с нейрохимических процессов, сниженной активности дофаминовой системы, и заканчивая низким уровнем удовлетворения других, непищевых потребностей. Да и сама жизнь подбрасывает негативы с избытком. В подобной ситуации человек может страдать от тревожности или даже депрессии и искать простые, доступные и надежные источники недостающих положительных эмоций. И самое очевидное из них – вкусная и обильная еда. «Заказал пару бургеров», картошку с соусом, залакировал все сладким молочным коктейлем и вроде бы уже полегче. И это не худший вариант, ведь при тех же самых условиях с более высокой вероятностью развиваются поведенческие зависимости, алкоголизм и наркомания. Помимо дофамина, который выделяется при употреблении сладкой, жирной и белковой пищи, каждый такой банкет – Повышает уровень эндорфинов, мощных нейромедиаторов радости. Растет и активность серотонина, что снижает выраженность отрицательных переживаний. То есть жизнь буквально становится лучше на молекулярном уровне. Важно соблюдать баланс между вкусной едой и другими источниками положительных эмоций. Не забывайте двигаться, узнавать новое, пробовать себя в творчестве. Общаться с любимыми людьми. В противном случае зависимость от еды и связанных с ней нейромедиаторных процессов может привести к постоянному перееданию и набору лишнего веса, диабету и тому подобное. Жизненные смыслы сместятся в сторону того, чтобы плотно отобедать, а все прочие радости уйдут в тень. Впрочем, еда вызывает и негативные эмоции. Например, слишком горькая, соленая или кислая пища может казаться неприятной при превышении определенного порога концентрации тех молекул, которые воспринимаются вкусовыми рецепторами языка. Если салат по неведомым причинам горчит, мы отставим его в сторону. Мозг подсознательно расценит это как яд. Стоит съесть слишком много солений, и это нарушит водно-солевой баланс внутренней среды организма и вызовет сильную жажду. Избыток кислоты повредит слизистую. Но, конечно, этот самый порог концентрации у разных людей может существенно отличаться. Кто-то с удовольствием разжьет лимон и ни разу не скривится. Недостаток вкусной еды и еды в принципе – также явно и негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Уже сама по себе диета может привести к депрессии и тревоге. Целыми днями сидеть на постной гречке как минимум тоскливо. Эмоции в итоге зацикливаются на мыслях о запретных котлетках и пирожных, а системы внутренней чувствительности в панике сигнализируют «острый голод», «Сос! Мы есть хотим!» Первую проблему можно решить осознанной необходимостью позаботиться о здоровье, психотерапией или даже приемом антидепрессантов, сопровождающих диету. А вот ситуации, когда тело, его органы, ткани и клетки голодают днями и неделями, не получая никаких питательных веществ, лучше не допускать ни при каких условиях ну или допускать на строго контролируемый период времени. Само по себе чувство голода, как и чувство сытости, это, конечно, нормальное состояние человеческого и любого другого сложного организма. Но когда каждая клеточка тела кричит об истощении, это уже ненормально. Глюкоза и аппетит. Прежде всего... Чувство голода регулируется с помощью определения все тем же гипоталамусом уровня глюкозы. Это самый быстрый способ управления голодом и насыщением. От того, сколько глюкозы сейчас в крови, зависит и количество инсулина. Он участвует в регулировании углеводного обмена. В тот момент, когда в плазме глюкозы оказывается очень мало, ниже процента и почти нет инсулина, а от стенок пустого желудка исходят дополнительные сигналы СОС, появляется сильное чувство голода. Когда же мы, наконец, добираемся до вожделенной порции пельменей, уровень глюкозы повышается из-за всасывания в желудочно-кишечном тракте, в крови появляется инсулин, желудок заполняется – и мы с облегчением констатируем, что заморили червячка. Важно помнить, что чувство насыщения и торможение голода приходит не сразу, только минут через пятнадцать-двадцать после начала еды. Именно поэтому нужно есть, не торопясь. Как правило, человек может обойтись меньшим количеством условных пельмешек, но из-за нашей торопливости – Глюкоза не успевает всосаться и подействовать на гипоталамус. Вот и выходит, что съедается сразу 20 штук, там и 25, а то и 30, пока мы торопимся проживать и проглотить еще одну пельмешку. Привет! Плюс 2 килограмма на весах. Немного о гормонах и дипокинах. Помимо быстрой системы регуляции аппетита, В форме изменений концентрации в крови глюкозы и инсулина существует также и медленная. гормоны. Гормонов, контролирующих чувство голода и насыщения, существует довольно много, но важнее всего из них два – лептин и грелин. По крайней мере, на данный момент они исследуются учеными активнее прочих. Грелин, или так называемый «гормон голода», вырабатывается в опустевшем желудочно-кишечном тракте и подталкивает нас к холодильнику или дверям кафе, стимулирует пищевую мотивацию. Наиболее высокий уровень грилина в экспериментах наблюдается непосредственно перед едой, в тот момент, когда человек максимально голоден, у него уже слюнки текут, а желудок прилип к спине. Получается, что именно грилин помогает перейти от прочих насущных дел к приему пищи. А у тех, кто срывается, сидя на диете, грелин побеждает высшие центры волевого контроля, и запретный плод в виде бутерброда с колбасой в 11 ночи на этом фоне оказывается особенно сладок. Лептин – гормон, который вырабатывается в клетках жировой ткани, адипоцитах и в желудке его концентрация повышается в процессе приема пищи, и при достижении определенного уровня мозг получает дополнительный сигнал о насыщении. «Вот теперь хорошо! Мы наелись! Убираем тарелку!» Кроме того, лептин является одним из основных регуляторов общего уровня аппетита. Чем более весома наша жировая ткань, тем больше лептина, И это, в идеале, должно ограничить увеличение массы тела. К сожалению, человек может сознательно игнорировать сигналы адипоцитов и продолжать утаптывать порцию за порцией, не обращая внимания на степень насыщения. Пытается заесть эмоциональный дисбаланс – третьим куском торта или просто не способен отказаться от любимой пюрешки или мелких перекусов на работе. При ожирении в итоге может возникнуть резистентность, низкая чувствительность мозга к лептину, что приводит к еще большему увеличению веса и даже является одним из факторов риска диабета второго типа. Гормоны, ответственные за массу нашего тела, можно разделить на две группы. Те, что имеют прямое отношение к центрам голода в гипоталамусе, те, что регулируют общий уровень обмена веществ и двигательной активности. К первым, помимо инсулина, лептина и грилина, относят нейропептид Y, орексины, урагуанилин, агутисвязанный пептид, меланокартины и еще целый ряд соединений. Каждый из них сейчас активно изучается учеными в надежде создать специфические препараты, снижающие аппетит. Проглотил таблетку и наелся половинкой зернышка, как дюймовочка. Мечта многих. Вторая группа — это всем известные гормоны щитовидной железы, надпочечников, гормоны стресса, группа гормонов роста, половые гормоны, а также молекулы, так или иначе пересекающиеся с активностью инсулина. Среди последних особое место занимает глюкогон-подобный пептид ГПП-1. Как оказалось, он не только усиливает выделение инсулина при попадании пищи в ЖКТ, но и тормозит центры голода гипоталамуса. В итоге... Усиливающие активность системы гпп 1 препараты все шире применяются не только для лечения диабета второго типа, но и при ожирении. Самый известный из них семаглутид. глюкогон Глюкагонподобный пептид весьма сложное соединение, состоящее из трех десятков собранных в цепь аминокислот. Семоглутит в целом повторяет химическую структуру гпп 1 Но некоторые его аминокислоты искусственно изменены для придания большей химической стабильности. Кроме того, к цепочке аминокислот присоединена дополнительная жироподобная молекула, облегчающая перенос семаглутида к клеткам и тканям. Данных о позитивном влиянии семаглутида и родственных ему препаратов не только на диабет второго типа и лишний вес, но на состояние сердца – почек и даже мозга все больше. Вместе с тем, примерно у 1% тех, кто использует семоглутит, возникает симптоматика депрессии и суицидальные мысли, так что осторожность и осознанность явно не помешают. Впрочем, в последние годы появились и другие лекарства, прошедшие клинические испытания – и уже доказавшие свою эффективность в контроле избыточного веса. Например, действующие через меланокартиновые рецепторы MC4R. «Возможно, однажды мы все окажемся в будущем, где ожирение побеждено, но когда это наступит, неизвестно. Так что поберегите себя, не увлекайтесь пиршествами». Помимо гормонов – Аппетит, интенсивность обмена веществ в нашем теле и в итоге общий вес организма регулируются множеством других факторов. Среди них – генетические, аллели и мутации генов и факторы иммунной системы. Если организм не справляется с контролем аппетита из-за внутренних или внешних причин, появляется избыточный вес – Цифра на весах все увеличивается, и этот неумолимый рост со временем может привести к ожирению. Эволюционно сам этот процесс объясняется очень просто. Жиры, запасаемые в организме, это энергия и строительный материал, который может пригодиться потом, когда придется долго голодать. Все логично. Но эволюция и не предполагала, что у нас однажды не будет нужды целыми днями бегать по лесам и добывать мамонтов или переживать голодные времена. У животных, в том числе у млекопитающих, набор массы происходит очень быстро, когда доступ к пище ничем не ограничен и снижена двигательная активность. У человека есть лишь одна надежда контролировать этот процесс – за счет осознанного отношения к питанию и уровню физической нагрузки, собрать волю в кулак и отказать себе в пятой печенюшке к чаю. Адипоциты, также известные как жировые клетки или липоциты, хранят в нашем организме основные запасы энергии, из них же преимущественно состоит жировая ткань. Накопление слишком большого количества жировых капель в адипоцитах – может привести не только к набору веса, но и к различным воспалениям и даже образованию опухолей. Как ни крути, приятного мало. Причина, равно как и следствие избыточного веса, кроется в том, что адипоциты изменяют синтез особых регуляторных молекул адипокинов. К ним относится тот же лептин. Другие адипокины – влияют на образование и распад глюкозы, расщепление жиров, синтез холестерина, как непосредственно в жировой, так и в других тканях и органах. Воздействие адипокинов на клетки нашего тела, на иммунитет и мозг, в настоящее время активно изучается. Особое внимание привлекает адипонектин, который усиливает распад липидов в организме, увеличивает энергозатраты и противодействует накоплению избыточной массы тела. Это страшное слово – диабет. При нарушении гормонального и адипокинового обмена, в том числе из-за ожирения, резко возрастает риск развития целого букета заболеваний. Одна из таких болезней – диабет. В современных реалиях после 60 лет от диабета второго типа возрастного, страдает каждый десятый человек, и частота встречаемости патологии лишь повышается. Это и сам по себе наиболее частый вариант, распространенный среди 90% всех людей с диагнозом диабет. Альтернативный вариант диабет первого типа, как правило, определяется с детства или юности и имеет генетические и аутоиммунные причины. Позже поговорим об этих типах подробнее. Известны, конечно, и другие, более редкие типы диабета, например, связанные с беременностью. Такой мрачной популярности именно диабет второго типа обязан тому, что по ходу жизни человек 21 века постепенно впадает в зависимость от сладкого. Сейчас оно доступно повсеместно. С самого рождения нас окружают шоколадки и леденцы, газировки и мороженое. И как пережить трудовые будни без перекусов из печенек? Но даже осознавая с детства прививаемую зависимость от еды в целом и от сладкого в частности, сидеть на диете и ограничивать потребление сахара готов далеко не каждый. Ведь чувство голода и каждое «нельзя» вызывают негативные эмоции, заставляя мозг снова и снова возвращаться за дозой нейромедиаторов радости – в самой доступной форме, скрывающихся за вкусной едой. Не позволил себе съесть торт в честь дня рождения коллеги, в плохом настроении пришел к начальнику. Тот прицепился к квартальному отчету. Уровень дофамина ниже некуда, а кусочек торта все еще ждет там, на столе. Вообще диабет, точнее сахарный диабет, это целая группа заболеваний, возникающих из-за нарушения усвоения глюкозы клетками организма. Это случается из-за плохой выработки инсулина поджелудочной железой – абсолютная недостаточность, или из-за снижения чувствительности клеток к инсулину – относительная недостаточность. В результате того, что инсулина не хватает, со временем постепенно развивается гипергликемия, Повышенное содержание глюкозы в составе крови по сравнению с нормой, в том числе установленной медицинской нормой. Уровни глюкозы измеряются в миллимолях на литр в России и других странах бывшего СССР или в миллиграммах на децилитр, например, в США, Германии, Японии, Франции, Израиле, Египте, Колумбии. Современная российская медицина придерживается нормы от 3,3 до 5,5 ммоль на литр на тощак и до 7,8 ммоль на литр после еды. Значение 5,5 ммоль на литр примерно соответствует концентрации 1% глюкозы. Любой вид диабета Это хроническое заболевание, которое в итоге приводит к нарушениям во всех видах обмена веществ в человеческом организме, в процессах образования и распада белков, жиров, углеводов и даже в водно-солевом балансе. Это очень серьезный удар по функционированию всего нашего тела, тем заболевание и страшно. Как упоминалось ранее, Существуют две наиболее распространенные и опасные формы болезни – диабет первого и второго типов. Диабет первого типа – инсулинозависимый – связан как раз с нарушением выработки инсулина в особых островковых клетках поджелудочной железы. Островок по латыни – инсула, отсюда и название гормона. Поломка эта – Происходит из-за генетических сбоев, аутоиммунных реакций организма при физической травме, токсическом повреждении и другого. В этом случае без регулярного введения инсулина не обойтись, ведь его попросту не хватает. Диабет второго типа, инсулинонезависимый, характеризуется потерей клеточной и тканевой чувствительности к инсулину, даже когда общее его содержание в организме сохраняется на нормальном уровне. Рецепторы инсулина становятся неспособны эффективно с ним взаимодействовать из-за того, что меняется их структура и количество на фоне переедания, ожирения, низкой двигательной активности, воспалительных процессов. Получается, что необходимого для усвоения глюкозы вещества достаточно – но воспользоваться им организм не может. Особо выделяют целую группу форм диабета, вызванных другими причинами – аномалиями инсулина или его рецепторов, неполадками в поджелудочной железе, эндокринными заболеваниями вроде акромегалии или синдрома Иценко-Кушинга, влиянием лекарств или инфекций. И совсем уж особняком – стоит гестационный сахарный диабет, диабет беременных. Эта болезнь сопровождается гипергликемией только в процессе вынашивания ребенка и спонтанно исчезает после родов. Вот так был диабет, доплыл. Да Помимо ожирения, которое является и причиной, и характерным признаком диабета второго типа, есть и другие симптомы повышенная жажда и непроходящая сухость во рту, обильное мочеиспускание, ведь человек постоянно пьет, но никакая жидкость не задерживается в теле надолго, регулярный кожный зуд, мышечная и общая слабость организма, плохая заживляемость ран, невинная царапина может беспокоить больного неделю. Все эти симптомы могут проявляться не очень явно, вплоть до момента появления серьезных осложнений – сосудистых, тромбозы и атеросклерозы, на уровне суставов, периферических нервов, почек и другого. Лишний вес, неправильное питание с обилием сладкого или хроническое переедание вкупе с отсутствием физических нагрузок – вот факторы – повышающий риск того, что рецепторы инсулина в какой-то момент скажут «Ну уж нет, в таких условиях мы работать не будем». Конечно, нельзя списывать со счетов генетику, обуславливающую предрасположенность к диабету второго типа, но в большинстве случаев такое развитие событий диагностируется на ранних этапах, если регулярно сдавать кровь. Дальше процесс можно предотвратить или заметно ослабить, изменив свои пищевые привычки и образ жизни в целом, принимая необходимые лекарства. Бросай фастфуд, вставай на лыжи. Кстати, контроль за весом, правильное питание и достаточное количество активности – отличная профилактика не только диабета, но еще инсультов, инфарктов и гипертонической болезни а заодно старческой деменции, в том числе принимающей форму болезни Альцгеймера. Конечно, для вас это не новость, но сказать об этом лишний раз не помешает. Ожирение в принципе формирует хроническое воспалительное состояние организма, что сказывается на функционировании нервной ткани. Развившееся нейровоспаление создает большой риск возникновения всех типов нейродегенераций. Так что знаменитые 8-10 тысяч шагов в день это все-таки очень важно. Причем гораздо полезнее шагать бодро и активно, а не лениво прогуливаться, созерцая каждую букашку. Диабет второго типа сам по себе развивается медленно его течение поначалу довольно легкое и не вызывает тревоги. Но с годами, если ничего с этим не делать, состояние человека ухудшается. Помимо упомянутых ранее, существует огромный список последствий этого заболевания от острых до возникающих через 10-20 лет после первичной постановки диагноза. И одно только их описание – должно мотивировать кого угодно заняться своим здоровьем. Проблемы с сетчаткой глаз, сильные боли в суставах, катастрофическое состояние сосудов, гнойные поражения стоп, развитие расстройств приема пищи, РПП, депрессии и многое другое. Все это – последствия диабета, которых можно и нужно избежать, если перестать объедаться пирожными, полюбить овсянку и паровую курочку и вспомнить о пылящихся в углу гантелях. Официальные рекомендации по лечению диабета второго типа в равной степени учитывают важность диеты, физических нагрузок и лекарственной терапии. Конечно, лечение диабета, особенно диабета второго типа, требует комплексного подхода. Но важным инструментом в этом процессе, как и инструментом профилактики, является именно контроль за массой тела и ее снижение. Заботьтесь о своих инсулиновых рецепторах, организм будет вам благодарен. Не кость широкая, а ожирение, и это серьезно. Когда человек весит 120, 150 или даже 200 килограммов, например, если речь идет о мужчине богатырского телосложения, то это можно объяснить любовью к шашлыкам и майонезным салатам, зависимостью от быстрых положительных эмоций, связанных с едой, и даже сомнительным пищевым воспитанием в детстве. Помните, как каникулы на бабушкиных пирожках превращали ребенка в колобка? Со всеми этими факторами, влияющими на набор лишнего веса, человек вполне может бороться сам, записаться в спортзал, сесть на диету, общаться с единомышленниками, чтобы оставаться мотивированным. Но есть люди, которые весят 250, 300 или 400 килограммов, самые тяжелые в мире более 600 килограммов, что обычно связано уже с какими-то повреждениями, в гипоталамусе или генетическими сбоями. Например, когда у человека не срабатывает центр насыщения или не синтезируется гормон насыщения лептин, здесь уже тренажеры и диеты бессильны. Разрушение латерального ядра гипоталамуса, главного центра голода, у экспериментальных животных вызывает потерю аппетита. А его стимуляция потребление пищи даже сытым организмом. Разрушение вентромедиального ядра гипоталамуса, центра насыщения, провоцирует патологический аппетит и приводит к быстрому набору веса. У человека любое из этих ядер может быть повреждено, например, в результате микроинсульта. Тогда в первом случае чувство голода будет полностью или почти полностью отсутствовать, а во втором появится непроходящая сильнейшая потребность в пище. Самые яркие случаи ожирения связаны как раз с подобными нарушениями – повреждениями в гипоталамусе. Например, мексиканец Мануэль Урибе и американец Кеннет Брамли до 20 лет имели вполне заурядные комплекции, но затем очень быстро набрали вес. Брамли почти до 500 килограммов, а Урибе – Более 600 килограммов. И как не бились врачи, какие лечебные манипуляции не проводили, это не позволило мужчинам существенно сбросить массу. Врожденные же, генетические нарушения контроля аппетита, связанные в первую очередь с системой синтеза лептина, ведут к набору веса уже в первые годы жизни. Среди рекордсменов по ожирению это обычная история – Например, Майкл Хебранка из США или Халид Шари из Саудовской Аравии. Интересно, что в этих случаях шанс взять пищевое поведение под контроль и все же вернуться к более-менее полноценной жизни заметно выше, чем при повреждении ядер гипоталамуса. Широко известны и хирургические способы борьбы с ожирением – липосакции, шунтирование и бандажирование желудка – Но как бы ни была привлекательна мысль быстренько откачать лишний жирок или ушить объем желудка, способом номер один остается нормализация питания и следование диете. Ведь не зря говорят, человек есть то, что он ест. Диеты и сбалансированное питание. Надо, Федя, надо! Адекватная диета, как правило, не подразумевает пыточного голодания. Диета – это про постепенное оздоровление рациона и контроль за потреблением и расходом калорий. При борьбе с лишним весом важно худеть не самостоятельно, а под чутким надзором специалиста, который поможет подобрать продукты, физические активности и со временем устойчиво повысить качество жизни. Конечно, если нужно скинуть пару кило, вполне допустимо самовольничать и сидеть какое-то время на постной гречке. Но при ожирении речь идет, как правило, об избавлении минимум от 10-20 килограммов. Существующие в мире диеты делятся на несколько типов. Низкокалорийные – где внимание уделяется в основном сокращению потребляемых калорий без урезания разнообразия рациона. К этому же пункту можно отнести и голодные экспресс-диеты – день на яблоках, день на маковой росинке. «Односторонние», направленные на сокращение потребления определенной группы веществ – белков, жиров или углеводов – Это, соответственно, низкоуглеводные, обезжиренные или белковые диеты, преимущественно овощное или мясное питание. Монодиеты с акцентом на списке, обычно очень узком разрешенных продуктов, свекольное, кефирное, рисовая. Чаще всего эти диеты лишь дань моде, исследовать им порой бывает попросту опасно. Ну, не рожден наш организм с сутками питаться свеклой в разных вариациях. Искусственные, с использованием питательных смесей или заменителей пищи, концентратов, БАДов и прочих нутриентов, требующих минимум усилий для поддержания определенного типа питания. Диета любого типа должна быть сбалансированной. И для сохранения здоровья гораздо важнее опираться именно на этот фактор, а не на то, что так питается известный блогер или соседка Нина, скинувшая 10 килограммов на отваре из картофельных очистков. Снижение веса задача ответственная, и нашему организму в таких ограничительных условиях необходимо получать все нужные питательные вещества. Диеты могут быть направлены не только на похудение, но и на здоровый набор веса. Желание прибавить килограммов вовсе не означает обращение к вредным высококалорийным продуктам типа фастфуда. Процесс набора веса в идеале должен быть таким же здоровым, как и процесс похудения. Для этого можно просто увеличивать размер порции с адекватным соотношением клетчатки, углеводов, белков и жиров, но делать это нужно постепенно. Также помогает дробное питание, когда порции немного уменьшаются или остаются привычными, но при этом увеличивается количество приемов пищи. К завтраку, обеду и ужину добавляются ланч и полдник. Как видите, ни одного совета про переход на пиццу с двойной моцареллой. Борцы сумо, например, употребляют порядка 20 тысяч калорий в день. Норма обычного человека в среднем 2-3 тысячи, в зависимости от параметров организма. Тянко-набе б – традиционное блюдо, состоящее в основном из мяса, курица, говядина, свинина, лапши или риса, овощей, грибов и тофу. Представьте себе внушительный котелок из этих ингредиентов. При таком переедании практически все полученные сумаистом калории перерабатываются в жир. При этом борцы едят всего два раза в день, чтобы успеть проголодаться после предыдущей трапезы. Ведь чтобы суметь съесть 10 тысяч калорий, нужен поистине зверский аппетит. Такая неадекватная с точки зрения физиологии диета, конечно, негативно сказывается на здоровье сумоистов. В основном они живут порядка 60-65 лет, что на 15-20 лет меньше средней продолжительности жизни японских мужчин. Диета культуристов, профессиональных бодибилдеров, тоже страдает перекосами в питании. Например, они употребляют по 2 грамма белка на килограмм веса или 2,5 грамма в период сушки, почти полного избавления от жировой прослойки, и это составляет около трети всего их рациона. К слову, обычному человеку требуется чуть больше 1 грамма белка на килограмм веса в день. Также культуристы едят много углеводов и сокращают потребление жиров и даже воды, опять же в период сушки. Средняя продолжительность жизни культуристов – менее 50 лет, что также можно связать с особенностями рациона. У животных в дикой природе питание обычно характеризуется сбалансированностью. Здесь белка себе добыл, там травки пощипал – а вот в условиях их промышленного выращивания часто наблюдаются перекосы. Коров для производства мраморной говядины, например, кормят повышенным количеством углеводов, обычно кукурузой и ячменем. Кроме того, фермеры намеренно ограничивают их подвижность, отчего у коровы развивается большое количество жировых прослоек. Уток и гусей – Печень, которых используется для приготовления фуагра, кормят принудительно, искусственно увеличивая их рацион во много раз. Так что, наслаждаясь фуагра под бокальчик Савиньон Блан, стоит помнить, что это буквально циррозная печень утки. Современные диетологи стараются не только ограничить потребление калорий, но и увеличить физическую активность человека. Эти два инструмента отлично работают в связке не только при борьбе с ожирением, но и как факторы поддержания здоровья и высокой работоспособности организма. Меньше есть, больше двигаться – это очень простой рецепт для энергичной и позитивной жизни. Еще одно ненавязчивое наставление – будьте осторожны с любыми диетами. К ним стоит обращаться только под наблюдением врача, не забывая при этом про критическое мышление. Например, монодиеты с дисбалансом в сторону употребления какой-то одной группы питательных веществ, нутриентов, в принципе несут опасность для организма. Так, белок в большом количестве очень скоро негативно отразится на работе почек, избыток отходов азотистого обмена. Помните про оптимальные 1,1,2 одну, одну грамма белка на килограмм веса в день. Отсутствие углеводов приведет к упадку сил. О кето-диетах мы еще поговорим, а от нехватки жиров станут страдать все клетки организма, ведь это их важнейший строительный материал. Монодиеты сами по себе могут привести к перееданию и, как следствие, избыточному весу. Еда, которую нам навязали. В нашем социуме продвигаются не только диеты, стройность, здоровье и осознанное сокращение потребления. Маркетологи вполне могут использовать рекламу для манипуляции общественным сознанием с точным расчетом, нажимая на кнопки потребностей и эмоций. В случае с пищей иногда эти потребности могут касаться похудения, и тогда диеты действительно актуальны. Но в других ситуациях куда важнее оказываются эмоциональные запросы, которые вполне может удовлетворить вкусная еда. Это делается для увеличения потребления пищи, ведь сельское хозяйство и пищевая промышленность – важнейшие компоненты экономики. Умелый маркетолог использует ассоциации и положительные эмоции для привлечения внимания и даже формирования пищевых привычек. Так, например, производители кетчупа однажды решили, что с этим соусом нужно есть примерно все, а не только сосиски и макароны. Надо признать, они неплохо постарались ради популяризации своей идеи. Реклама еды в идеале должна быть направлена на то, чтобы немедленно вызывать у потребителя слюноотделение. При правильной подаче любой продукт в кадре, будь то шоколадный батончик, стейк или лапша быстрого приготовления, становится намного привлекательнее. А еще в рекламе еду можно связать с любопытством, новый вкус, показать потребление пищи в кругу друзей, или счастливой семьи и так далее. Конечно, реклама – не единственная хитрость, на которую идет пищевая промышленность. Еду вполне осознанно делают вкуснее с помощью пищевых добавок и усилителей вкуса, большого количества сахара, соли, глутамата и других ингредиентов. Такая пища приносит мгновенное и сильное удовольствие – А простые продукты, овощи, фрукты, крупы, что угодно без добавок, начинают казаться пресными и безвкусными. Попробуйте ребенка, которого кормили наггетсами и прочими полуфабрикатами, заставить съесть манную кашу. Он откажется от этой «размазни». Технологии пищевой промышленности в принципе не стоят на месте – постоянно развиваясь и совершенствуя производимые продукты. Это касается не только вкусовых добавок, но и, например, внешнего вида еды. Продукты становятся сложнее, красочнее, интереснее на вид, что тоже побуждает аппетит и вызывает желание попробовать что-то новое, что выглядит не так, как привычная еда. Далеко в этом деле шагнула Япония. Там можно купить, например, шоколад в глазури из васаби, конфеты из кальмара или газировку со вкусом соленого арбуза, а еще повсеместные расставленные акценты на готовую еду. В основе эксплуатация нашей лени, которую физиологи называют программами экономии сил. Зачем тратить время на кухне? Купите уже готовый суп, второе, десерт. Да, это законсервированное и заморожено, но зато так легко и просто. Помимо внешних социальных факторов, на формирование пищевых привычек влияют и личные особенности. Прежде всего, воспитание в семье, где закладываются базовые правила отношения к еде. Проблемы с перееданием, отсутствием волевого контроля перед дополнительной порцией часто вытекают, как река, из родительских требований «пока не доешь, из-за стола не выйдешь». В детстве также закладывается отношение к вкусняшкам и всяческому поощрению с их помощью. Напишешь контрольную на пятерку, на ужин закажем пиццу и мороженое. И если еда частенько выступала в роли награды за какие-то достижения, ни о каком волевом контроле перед пищей не может быть и речи, ведь наравне с физиологическими потребностями она удовлетворяет и эмоциональные. Переедание также может быть связано со стрессом. В этом случае еда, особенно вкусная, становится способом отвлечения от неприятных мыслей, воспоминаний, от необходимости принимать решения. Заедание стресса – это практически мгновенное получение дофамина, эндорфинов и серотонина, способных подавить негативные эмоции и вызывать чувство удовлетворения жизнью. Конфликт на работе или ссора с тещей – с большой вероятностью не устоят перед идеально приготовленной лазаньей. Вдобавок переедание бывает импульсивным. Это нерегулярная практика, связанная с настроением, состоянием здоровья или даже временем суток. Уж полночь на часах, а котлетка так и не съедена. Непорядок! Если подобное поведение проявляется нечасто, С ним особенно никак не борются, незачем. А вот импульсивное переедание во время диеты – серьезный сигнал. Тут рушатся не только планы человека на светлое будущее, но присутствует явный намек на РПП – расстройство пищевого поведения. Полезно знать, что есть и другие, не только пищевые зависимости, способные привести к набору веса но с ними этот процесс обычно не ассоциируется. В первую очередь это касается алкогольной зависимости или даже просто слишком частого употребления алкоголя. Про опасность избытка углеводов или жиров для фигуры знают многие. Речь, конечно, о страхах перед определенными продуктами, а не о реальной опасности отдельных групп веществ. А вот спиртное с лишним жиром на боках и вопиющих цифрах на весах связывают редко. При этом этиловый спирт сам по себе очень калориен. Например, в 100 мл водки содержится порядка 220-250 калорий. В аналогичном объеме красного крепленого вина примерно столько же. А ведь это меньше бокала. В качестве средней калорийности коктейлей обычно называют 150 калорий на 100 мл, но, конечно, с обилием сахарного сиропа, ликеров и других ингредиентов это значение может заметно вырасти. Калорийность коньяка, рома, виски колеблется в районе 250 калорий. Относительно безопасными для фигуры Можно назвать разве что вина – сухие, до 100 калорий на 100 мл, и даже полусладкие – порядка 100 калорий на 100 мл вина. Учтем также, что застолье с распитием спиртного обычно сопровождается обильными закусками. Можно прикинуть, сколько калорий вы употребляете за один только ужин с парой рюмок водки – под селедочку с картошечкой или тремя-четырьмя бокалами вина. Легко понять, что любое праздничное застолье или отдых в отеле «Ультра все включено» — это особый фактор риска набора веса и поломки обмена веществ на несколько дней, а то и недель. Регулярное употребление этанола провоцирует потерю волевого контроля в самых разных ситуациях. Отсюда со временем и развивается склонность не только к превышению своей нормы алкоголя, но и к перееданию. Наркотические вещества также способны активировать неуемный аппетит. В частности, этим отличаются каннабиноиды, содержащиеся в марихуане. Сильное чувство голода появляется из-за прямого их влияния на нейроны гипоталамуса. Впрочем, именно это свойство каннабиноидов можно использовать при лечении старческой потери аппетита. Обычно она обусловлена именно болезнями нервной системы. При старческой деменции могут отмирать клетки тех областей коры больших полушарий, которые отвечают за восприятие гипоталамических сигналов голода. В итоге человек просто не испытывает потребности поесть. В этом случае стимуляция лекарственными препаратами, созданными на основе природных каннабиноидов, но не обладающими наркотическими свойствами, может быть уместно и полезна. Но это исключение – насквозь медицинское и фармакологическое, лишь подтверждает правило. На мозг здорового человека каннабиноиды оказывают разрушительное воздействие.